Наступило длительное молчание. Воевода упер бородищу в грудь, пыхтел, бараньи глаза закручинились. Был призван Ивашка и спрошен, доподлинно ли давал ему твердозадов на триста рублей империалов. Быв научен Федькой Петушковым, парень твердо показал, что, верно, хозяйка послала его Ивашку на базар за хмелем и солодом и дала де... золотых монет на триста целковых, дабы Ивашка наменял их мелочью, и что он н ы и золотые, отобрал где у него при задержании купец Арбузов сотоварищи. Арбузов прискочил, затряся, пескливо закричал, «Ах ты хам! Врет и не кашленет!» Воевода вновь остановил купца и, кривя в гневе губы, грозно спросил Ивашку, «Облыжно обносишь людей, а либо правду показываешь. Говори смерть, а то устращевать учну». Глаза Ивашки сверкали по злому, и весь вид его страшен, как у человека, решившегося на отчаянный поступок. «Правду сказываю», — пробурчал он и шумно задышал через ноздри. Ночью в каземате, с в я з а н н ы й по рукам Ивашка, Был до потери сознания избит. Сначала немилосердно лупил его сам воевода таракан, Приговаривая «Вот тебе, вот тебе за старое!» Он и з н е м о к от злости, от размашистых движений, Налился, как клоп, кровью сел на чурбан, Дышал шумно, тяжко открыв настежь рот. Вот над Ивашкой взмахнул кнутом палач, От спины парня летели окровавленные лыскутья кожи. Ивашка дрожал, жевал тряпку, в которую уткнулся рылом, и вот замычал, заскулил и впал в беспамятство. Стояла необычайно знойная погода. Прошли сутки. Ночь наступила душная, темная. Вдали погромыхивал гром. Тучный воевода задыхался. Он приказал бросить пуховик на нижнем балконе и лег спать. Гремела первая гроза. Удар за ударом страшными взрывами рушились на землю. Дрожали стены, дрожал, сотрясался мир. Но воевода спал крепко, не слыхал грозы. Ранним утром в воеводском дворе г р я з н о м от прошумевшего проливня поднялся переполох. На соборной колокольне ударил, залился на батный колокол. Сонные люди выскакивали из домов, спрашивали друг друга, что случилось, спешили кто на Соборную площадь, кто на Воеводский двор. Вперемешку с жителями бежали к Воеводскому дому заспанные солдаты с ружьями, с походными сумками в руках, кричали «Тревога! Тревога!». С Воеводского двора летела резкая дробь турецкого барабана. Сплошные колокола зачастили, залились еще в двух церквах. «Царь-батюшка идет! Сам Петр Федорович!» шумели люди на бегу, выламывая из забора в жердио, хватая дубинки. «Казак! С манихфестом наезжал!» А на грязнейшей соборной площади толпа орала. «Эй, звонарь! Уж не царь ли показался с воинством?» Улица перед домом воеводы полна людей. Вид у всех растерянный и любопытный. Сначала шепот по толпе, потом шум, потом крик. «Таракана убили! Воевода кончился!» Дробь барабана крепла. В толпу въехали верховые солдаты с офицером, пытались разогнать народ. «Расходись, жители, расходись! Его высокоблагородие, секунд, майор Сергей Ануфрич, сухожилин волею Божией умре!» У воеводы оказалось перерезанным горло. Караульный солдат Казимата показал, пришел д е в ночи в самую непоготь под канцелярист Федор Палч Петушков с бумагой от воеводы, требовал где выдать ему под к а н ц е л е р и с т у Петушкову арестанта Ивашку Паснова для ночного дедопросу воеводской канцелярии. Дознание выяснило, что на всполье в городском табуне Той же ночью были похищены два воеводских самолучших скакуна.